Глава 17. Святослав. Зачарованные свитки появились в руках каждого жителя осаждённых городов. Горожане не могли ознакомиться с условиями присоединения к Альянсу или сохранить верность пророкам и продолжить жить в осаде. Никто не рискнул покинуть территорию переговоров после бегства пророков. Каждый хотел доказать свою непричастность к странному инциденту, но в глазах многих собравшихся Верховный замечает отголоски осуждения. За сегодня даже чрезмерно разговорчивая Лори не издала ни одного звука. Присутствующие в выжидающем молчании следят, как по три представителя от каждого из городов вручают Святославу голубые камни. Каждый камень символизирует сердце города. и должен храниться у его хозяина. Что ж, Салазар поднимается со своего места, как только Хай вы покидают шатёр. Нам всем нужно признать новую реальность. Верховный принял решение. Вы вправе осудить его, но я, как служитель богов, попрошу этого не делать. Докар призвал каждого из вас, потому что ценит ваше мнение. И был готов решить конфликт мирным путём. Сейчас вы являетесь свидетелями добровольного выбора. Дро указывает на шесть крупных голубых камней. Прошу каждого подумать о благе народа и необходимости остановить войну. Если города Хайв готовы прекратить кровопролитие и преклониться перед новым лидером, мы должны принять это. Одобрение должно приниматься без осады. Раздражённо шепчет Лори. Правительница речных народов широко известна своей податливостью и мягким нравом. Святослав никак не ожидал, что в данной ситуации она обнажит свои зубы. В голубые волосы Лори вплетена корона, украшенная речным жемчугом. Ее серая местами покрытая хитином кожа выделяется на фоне безупречно белого шатра. Большие глаза от цвета морской волны смотрят сквозь туманную повалоку. А мягкие черты лица напрочь лишают воинственности, но стоит речной деве открыть рот, как окружающие могут заметить два ряда тонких острых зубов, способных повергать в ужас не меньше, чем клыки вампиров. Призывая Лори Дакар испытывал стопроцентную уверенность в полной солидарности. Она давняя приятельница, полностью поддерживающая его политику. Вот только если верить слухам, Лори оставила у себя первую часть пророков, предоставив им временное убежище. Докар не хотел верить, что Месселина Белозер прогнала стариков со своего двора, а малышка Лори нет. Назаждать свободу войной не лучшее решение. Микис поддерживает коллегу. Главнокомандующий Фавнов является доверенным лицом лидера своего альянса. У Фавна в 3 небольших государства Объединённых в один торгово-политический союз, возглавляемый Торином Смелым. Во время кровавой войны Рогатый альянс выступал на стороне Дроу, но последние годы активно взаимодействовал с вампирами и клялся в смене политического курса. Мика в очередной раз разрывает привычный шаблон. Золотые рога фавна из раза в раз недовольно клонятся то в одну, то в другую сторону. Он непрерывно кусает свои большие губы и морщит приплюснутый нос. Святославу никогда не нравилось массивное кольцо в слишком широком носу главнокомандующего. Сейчас его хочется вырвать как никогда ранее. Атаковать превосходящий тебя по численности альянс тоже не лучшее решение. Гулкий голос Ивана привлекает внимание. Орк встаёт, разминая мускулистые плечи. Мне не нравится происходящее, но нельзя в этом винить только Святослава. У любого события всегда есть начало и конец. Собственно, какое начало такие и его последствия. Если Хаивы хотят присоединиться к лекастму альянсу, то дом Белозерь не будет возражать. Но такие истории не должны повторяться, иначе любой может окружить понравившийся город и требовать его присоединения. Они окружены не из прихоти, а по праву места. Холодный голос Стали удивляет даже Верховного. Девушка, облачённая в летящее платье из зелёного шёлка, кладёт руку на плечо сидящего в кресле короля, демонстрируя всем огромный золотой сапфир на своём указательном пальце. Месть хорошее дело. Но мы должны ввести ограничения на её исполнение. С такой же холодностью парирует наследник Белозер. Друг, желающий ограничить месть? Но что? Ещё одна страна рискует посадить на трон ублюдка полукровку. Во время хох это кольцо в носу Микоса хаотично подрагивает, раздражая всё больше. Ещё одно слово, и один чистокровный главнокомандующий сдохнет от разрыва прямой кишки чрезмерно большим золотым рогом. Дерин, многообещающая косица на Фавна. Второй рог предлагаю запихнуть в его глотку, добавляет и намерянко. Держала бы язык при себе женщина, возможно из-за тебя все это и началось, огражается Фавн. Сквозь смуглую кожу главно командующего проступают лиловые вены, и без того выпученные глаза вылезают вперед еще сильнее. Огромными ладонями Мика сцепляется за раздутую шею. Стараюсь вырвать из горла препятствия, мешающие дышать. Дакар поднимает руку чуть выше, и задыхающийся мужчина падает со своего стула. Святослав подходит к корчащемуся в муках Фавну и нагибается к его покрасневшему лицу. Никто в моём присутствии не имеет права оскорблять лидеров и наследников других государств. Советую вам извиниться перед императором Туроном или Деталией. Хрипя, Мика сплёвывает вязкую слюну прямо к ногам верховного. "Мы извинения, почтенные господа и дамы". Тяжело дыша, Фавна опирается на руки, медленно поднимаясь. "Лори, позволю знать. Ты скрыла первую пятёрку пророков у себя. Они попросили убежища". Пелена, покрывающая голубые глаза, становится гуще. "Их нужно выдать". Иван повышает голос. Они подали прошение мне, и только мой совет решает, что с ними делать. Речная королева с вызовом оглядывает собравшихся. У меня скрываются только пятеро, куда делись остатки после вчерашнего собрания? Не представляю. Вы дайте мне пророков. Глаза святослава полностью чернеют. Они бежали с детьми. Они не опасны. Там тоже дети. Король рывком ставит на ноги правительницу речных земель. Дети, которые могут умереть по вине старых морозматиков. Так отпусти их. Лори выдерживает взгляд непроницаемых глаз. Отпусти всех, и пойдём по домам. Ты же хранитель мира. Хватит. Лорель перехватывает руку Микаса, пытающегося вытащить свой двуручный топор. Это я отправил первых пророков в речные земли. Залазар покидает своё место, выходя в центр. Я знал, что их заблудшие души найдут приют в мягком сердце Лори, но сейчас верховный прав. Пророки должны предстать перед открытым судом, как и тот, содержащийся в замке белых лебедей. Тот не причастен к нападению. Святослав наконец-то отпускает плечо Лори, делая шаг назад. Он пытался его остановить, поэтому, несмотря на то, что тот предстанет перед судом на общих правах, я заранее прошу вас пощадить старика. На мой взгляд, он единственный достойный уважения правитель Хайф. Хотелось бы знать, чем обусловлены такие хвалебные речи. Всё это время Турон продолжает хранить спокойствие. Он стар, слаб, давно потерял авторитет в их совете. И в полной мере осознаёт содейное, поэтому пусть живёт, раздираемый последствиями чужих решений. Так ему будет гораздо хуже. Я не выдам пророков этому садисту. Святослав. Грубость в голосе Лэреля резко контрастирует с его обычным тембром. Нам нужно решить мирно хотя бы это. Хорошо. Садясь на своё место, вампир целует руку своей гостье и вновь обращается к кричной королеве. Можешь играть с этими пророками, позволим жить и плодиться при своём дворе. Но когда они вырвут твой хребет и станцуют, вытирая ноги твоими кишками, мой дом не придёт на помощь. Мы все понимаем, что после выставления моих печатей на этих камнях, пятёрка твоих зверушек потеряет всякую цену, а их собратьев, не добравшихся до твоих мягкосердечных земель, загонят в лесах, как в добрые древние времена. В центре шатра начинает клубиться чёрный дым, не позволяющий Лори ответить. Силуэт Танатаса появляется вместе со столпом золотых искр. Дочери Фурии напали на кронпринца. Розы ветров, Алесандриэль. Идеальное лицо Дианы исказилось страданием. Фиалковые глаза припухли от слёз. Возле губ проступили две глубокие морщины. Ещё одна залегла чуть выше переносицы. Белые волосы ровным водопадом спадают до поясницы. Красный халат прикрывает собой хлопковое ночное платье. Она со всей нежностью, на которую способна, сжимает руку своего единственного сына. Ал! По щекам матери сбегают слёзы. Мальчик очнулся. Кронпринц хочет сказать, что всё в порядке. Но грудь сводит болезненная судорoga, не позволяя произнести ни слова. Он помнит, как ощущал зазубренный наконечник, разрывающий плоть, как думал, что пришел конец. Повернувшись, Алис замечает сводного брата, свернувшегося клубком возле его колен. Где? Хриплый голос едва походит на обычную интонацию. Глаза бешено мечутся по комнате. Кресле напротив кровати спит Талия. Рядом сидит Святослав, задумчиво перебирая свои пряди, отец стоит, опираясь на стену возле камина. Почему ты не предупредил? Мать мгновенно берёт себя в руки. Лицо леди из дома Серебряной паутины становится привычно непроницаемым. Голос больше не дрожит. Ты должен был поставить меня в известность. Пересохшее горло болезненно саднит. Тугая повязка сдавливает грудь, мешая полноценно дышать. Плотные шторы абсолютно не пропускают свет, не позволяя понять хотя бы примерное время суток. Морщась, эльф всё же смог приподняться. Отец тут же подкладывает под спину несколько пушистых подушек. Диана смотрит на сына со смесью холодного гнева и необузданной ярости. Я не хотел тебя тревожить. Александреэль, быть может, ты официально и принадлежишь к дому Рубинового полумесяца, но кровь серебряной паутины всё ещё течёт в твоих венах. Как ты смеешь произносить подобные слова своим ртом? Я дала тебе жизнь и даже Месилина Белозернье вправе её отнимать. Или он открывает заспанные глаза, сладко улыбается и, обняв брата, вновь засыпает. Как вы все тут оказались? Каждое слово всё сильнее раздирает пересохшее горло. Моего сына пытались убить. Холодный тон императора скрывает бушующие внутри эмоции. Так вот, почему я лежу весь перевязанный. Вялая улыбка пробегает по тонким губам. Дакар вытаскивает из кармана прозрачный флакон, наполненный янтарной жидкостью. Алис прекрасно помнит такие склянки по временам кровавой войны. Тогда Танатос сварил чудесное заживляющее зелье из экстракта идолвейса, меда и янтаря. Сейчас уже точно и не вспомнить, сколько раз кронпринцу приходилось отпиваться этим эликсиром. Прямо к мак Танатоса вампир снимает крышку. Давай, как в старые добрые. Верховный вливает янтарную жидкость в открытый рот кронпринца. Зелья Танатоса всегда имеют усиленный эффект. В груди разливается тепло, горло перестаёт раздирать от сухости, острая боль в ране притупляется. Эльф, продолжая операцию на подушке, смог полноценно сесть. Мать всё ещё гневно сверлит его взглядом. Талия садится на свободный край кровати, обхватывая его левую руку своими нежными ладонями. От чего-то этот жест кажется невероятно интимным, но странное чувство отступает, как только наследник Замечает кольцо с непривычно огромным камнем королей на указательном пальце чужой гости. Не ожидал вас всех увидеть. Воины света охраняют поместье. Отец приоткрывает штору и выглядывает в окно. Я потребовал объяснения от дома Белозер. Что там произошло после моего падения? Тебя спас портал, подаренный Солазаром. Во время падения один из камней разбился и активировался, а близнецы смогли направить его на поместье. Отрешённый голос матери пытается пробудить напрочь отсутствующее чувство совести. Алис никогда не вовлёк бы её в столь рискованную авантюру. Наместник знал, сухо констатирует Дакар. Такая информация не могла пройти мимо него. Если он знал и не сказал об этом мне? Император гневно зыркает глазами. Тёмные лилии предупреждали меня. Машинально Алис продолжает гладить руку и номирянки. Удалось взять кого-то для допроса. Двух. С ними сейчас работает Кор. Белозерс сможет отвертеться. На месте сражения нашли лишь пару стрел и один кортик. Всё с маркировками дочерей Фурии, но нет связи с Белозер напрямую. Если пленные не укажут на Мессилину, то максимум это чистка в рядах дочерей Фурии. Боль сковывает грудную клетку с новой силой. Он остро чувствует каждую из трёх ран: одна под солнечным сплетением, вторая чуть выше сердца, а третья всего в 2 мм от него справа. Защитные амулеты сработали и отвели стрелы, но не так далеко, как хотелось бы. Алис окидывает прикроватные тумбы и каминную полку в поисках трубки, но хмурое лицо отца убивает всё желание. Наследник не может даже себе объяснить, почему вид императора так сильно отбивает тягу к курению, хотя сейчас хочется вовсе не табака. Дурман трава смогла бы притупить остатки боли, а при правильной дозе помогла бы уснуть. Он не привык быть поводом для беспокойства. Поэтому странное чувство неуместности не покидает. Тебе нужно ещё поспать, до рассвета слишком далеко. Голосу матери возвращается ласка. Все вон. Диана встаёт сама и, подхватив сопящего Леона на руки, выпроводыет всех за дверь. Оставшись в одиночестве, кронпринцесса знаёт, насколько ослаблена себя чувствует. Руки и ноги отказываются слушаться, голову невозможно оторвать от пуховой подушки. А в груди постоянно пульсирует притуплённая эликсиром боль. Зелье танатаса скоро разберётся по венам и снимет большую часть симптомов, выгонит яд, попавший в рана от стрел. Но сейчас глаза отказываются оставаться открытыми, а тело не поддаётся контролю. Эльф не замечает, как проваливается в сон. Тревожные сновидения постоянно пробуждают желание перевернуться, но грудь всё время сковывает острая боль. кожа под повязкой нище одна чешется. Кронпринц тяжело дышит, постоянно просыпаясь в поисках угрозы. Заживляющая мазь приторно пахнет можжевельником, красным чистотелом и лесной календулой. Протяжные ветра терзают толстые оконные стёкла. В пустыне так всегда, с наступлением осени приходит сезон ветров, от которого не спасают ни городские стены, ни оазисы, посаженные вокруг них. Теплый и спокойный день сменяется холодной ветренной ночью. Наверное, на улице сейчас максимум градусов десять, но ближе к полудню опять станет невозможно дышать от зноя и сухости воздуха. Морщась от боли, Алис переворачивается, разглядывая пляшущие по стенам тени. Сделать все правильно легко, когда знаешь, что именно тебе нужно. Кронпринц абсолютно не понимает, как действовать дальше. Он может делать вид, что ничего не произошло, может, напротив, рвать и метать. Может обратить это в свою пользу, держа Белоозер в неведении и страхе. Обрати свои особенности в орудие. Эту фразу однажды в детстве сказал отец в момент очередных терзаний маленького наследника. Алис всегда знал, что является другим. Придворные эльфы смотрели свысока, даже Тираэль всё время пытался указать на его грязную кровь. Поэтому Кронпринц так любил частые поездки в Белые Лебеди. Там не было заночьевых аристократов, сочувственных взглядов и едких ухмылок. Полутёмный, полусветлый, ещё и бастард, у Лареля однозначно есть чувство юмора, заставить чистокровную аристократию склониться перед недостойным в их глазах наследником. К слову сказать, своё достоинство Алесандриэль начал доказывать задолго до начала Кровавой войны. острый ум, обширные знания, начитанность и смекалка. С юных лет он старался оправдать надежды отца, успешно вёл переговоры, налаживал запуск новых законов, договаривался с народом. Спустя каких-то 50-60 лет все забыли, что у наследника не самая чистая кровь. Не зря говорят: хочешь изменить мир, начни с себя. Ларель именно так и сделал. На своем примере показал, что чистая кровь не дает никакого превосходства. Стоит ли говорить о том, что недовольные все же есть? Эльфы веками славились своим чеславием и чистолюбием, верностью традициям и заносчивостью. Считающие выбор императора оскорблением, предпочитают публичное молчание. Но в тихоря на тайных собраниях, дома в изысканных гостинных, в узком кругу самых близких... Они продолжают раптать о незаконности наследника. Сейчас кронпринц Эльфийской империи откровенно плюёт на мнение любого несогласного. Видимость оппозиции должна быть всегда. Ещё одна мудрая фраза отца, заставившая осознать, кто есть кто в политической игре. Хотя вот у Святослава оппозиции нет, но и правит он каких-то 70 лет. Отец же у власти почти 300. Приличный срок даже для эльфа. Вот бы прожить столько, не то, что править. Алис вновь тянется к стакану с прохладной водой. Каждое движение отдаётся тупой болью в грудине. Грёбаные дру отравили стрелы, теперь заживать раны будут слишком болезненно и долго. Скрип входной двери заставляет вздрогнуть. Алис выхватывает клинок из-под подушки, но тянущая боль мешает встать. Свои. Шёпоти Докара читается улыбка. Тебе тут гости, подумал, вдруг захочешь увидеть. Вампир делает шаг назад, пропуская вперёд дочь Фурии. Алерия, облачённая в любимый походный костюм, бежевая куртка из тонко выделенной кожи, заканчивающаяся чуть ниже линии груди, и такие же брюки, полностью обтягивающие её стройные ноги, стоит гордо встёрнув голову. задранный подбородок и высоко собранный хвост добавляют девушке пару сантиметров роста, но все же верховному она не доходит даже до плеча. Алису всегда нравилась ее миниатюрность. Он любил этот дурацкий рост и острый вздернутый подбородок. Оставишь нас? Голос хрипит после сна. Вампир наполняет стакан водой, добавляет в него хрустальную соломенку и подносит к губам Эльфа, помогая промочить горло. Прохладная жидкость с привкусом дерезы и зизифуса наполняет рот. Дереза кисло-сладкие ягоды, напоминающие смесь вишни и клюквы. Зизифус плоды похожи на финики. В пустыне мало что растёт просто так, поэтому дерезу, зизифус и финики дроб пихают почти во всё. сладости, косметика, пряности, лекарство, настойки, чай, яд и даже вино. Кстати, настойка из эзизифуса весьма хороша и отлично сочетается с белым мясом. Это успел запомнить даже Алис. Святослав презрительным взглядом смиряет дочь Фурии, потом вымученно смотрит на друга, но всё же решает покинуть комнату. Уже в дверях Верховный останавливается и не оборачиваясь произносит: попытаешься добить, вырву сердце. К кому ты вламывалась по ночам, пока меня не было? Ни к кому. Моя жизнь была слишком скучна. Дрово вытаскивает из прикреплённого к поясу кожаного мешочка тёмно-синий флакон. Это поможет вывести яд. Я уже выпил зелье Танатоса. Лучше не смешивать. Девушка садится на край кровати и осторожно дотрагивается до перевязочных лент. И его маленькие пальчики выводят странные успокаивающие узоры. Кронпринц неотрывно следит за знакомыми руками, забывая дышать. Абсурдность ситуации заставляет плясать нервную систему на грани истерики. Он чуть не умер, лежит сейчас с тремя дырками в грудной клетке в бесплодной чужой пустыне. За одной из стен великий император, возможно, впервые за долгие годы откровенно разговаривает с любовью всей своей жизни. За другой, глава клакаства Альянса, скорее всего, пытается подслушать разговор, а его таинственные гости не перестают удивляться характеру новоиспечённого жениха. Поместье окружает больше сотни элитных бойцов, не считая постоянной стражи серебряной паутины и личной гвардии отца, но даже сейчас нет гарантий, что Белозер не решит закончить своё неудавшееся покушение. Возможно, именно руками его бывшей любовницы. Кто стрелял? Тишину приходится нарушить, дабы не сойти с ума. Они решили увеличить отряд в последний момент. Я не могла предупредить. Кто стрелял? Алис, Дро подходит к зашторенному окну. Я не могу пойти против сестер. Сами мое присутствие тут нарушает половину кодекса дочерей Фурии. Эх да, зачем ты пришла? Они боялись, что тебя могут предупредить о нападении. Поэтому решили устроить засаду в другом месте и увеличить отряд. Ценная информация особенно пригодится погибшим. Ты же знаешь, если б я могла, то предотвратила бы это. Не знаю. Эльфийский голос грубеет. Я не знаю ни тебя, ни твои желания, ни мысли. Ничего. Не знаю, кем ты стала и что тебе нужно. А самое страшное, дочь фурии, что всё чаще мне становится абсолютно плевать на всё с тобой связанное. Ты врёшь. Девушка вновь садится на край кровати. Хуже всего, мой принц, ты умеешь врать мне. Дрово наклоняется и невесомо целует потрескавшиеся губы. Сегодня я останусь под здесь, выгнать не получится. Алерия своей вольной устраивается у него под боком, от чего раненый болезненно кривится. Он долго думает, изучая резной потолок, как докатился до такой жизни. Скорее всего, она тоже не спит. Но на разговор и не осталось сил. Наверное, это и есть любовь раз за разом уничтожать всё хорошее друг в друге, а потом вот так вот просто лежать в одной кровати в обнимку и молчать. Это могло бы стать отличным прощанием, вполне подходящим их связи. Разорванная стрелами грудь идеально описывает его чувства к этой женщине, но кронпринц нутром чует, что их странная история любви может тянуться ещё не одно столетие. Почему-то вспоминается смехоными рянки и их колдовской полёт над озером. Эта женщина стала первой, кто за столько лет не вызвал желания секса на одну ночь. В ней есть необъяснимое притяжение, пробуждающее желание находиться рядом. Возможно, при других обстоятельствах он бы так просто не уступил её вампиру, но сейчас кронпринц ещё не готов к чему-то новому. Алис прекрасно осознаёт, что наслаждается страданием своей израненной души. Снова и снова надрезает затянувшиеся шрамы. Скорее всего, Драу делает то же самое. Ей никогда не было всё равно. Безразличие всегда видно по глазам, а она слишком остро реагирует на любой выпад. Нет, истерик нет, громких слов тоже, только её глаза начинают искриться такой злобой и ненавистью, что даёт силы жить следующие пару лет. Ты когда-нибудь представлял наше будущее? Слишком много раз Я всегда хотела небольшой дом сад с садом с ручьём, махнула впсайтра их детей. Внутренности скручиваются от её шёпота. Думала, ты будешь заботливым отцом и обязательно сочинишь для наших детей красивую сказку, похожую на те, что рассказывал мне. А я бы повесила клинки на стену и занялась живописью. Ты отвратительно рисуешь. Губы трогает горькой улыбка. Готовишь ещё хуже. Ты же знаешь, что я поступила правильно. Алесандрель не находится с ответом. Он действительно знает, она поступила правильно. Кронпринц не создан для простой жизни. Всё его воспитание и многолетнее обучение имеет лишь одну цель создать императора. Братьев учили по-другому. Возможно, настало время спросить у отца, почему наследником он выбрал именно его. Вот только всё это не повод признавать правоту девчонки вслух. Теперь не имеет смысла жалел бы он о сделанном выборе или нет. У него не было возможности узнать, каково это жить вдали от дворца, воспитывать детей и не рисковать жизнью, сохраняя интересы страны. Империя не мой выбор, и я долгое время воспринимал её как обузу. ради тебя и нашего сына я мог пойти против отца мог оставить семью и титул но мы никогда не узнаем пожалел бы я об этом или нет ты сделала выбор за нас обоих и преподнесла мне хороший урок отныне я не позволяю чувствам вставать между мной и моей семьёй ты не можешь знать был ли это сын или могу я спрашивал у Танатоса пальцы впиваются в хлопковые простыни Но от произнесенных слов он не чувствует боли. Эта утрата произошла слишком давно и лишь отдаленно терзает душу. Наш сын уже был бы старше, чем ты в момент беременности. Они никогда не поднимали эту тему, никогда не обсуждали историю их разрыва и боль, перенесенную каждым по-своему. Лишь сейчас Алисандриэль осознает. Он простил Алерию настойку туманной беладонны, выпитую для избавления от их нерождённого ребёнка. В конце концов, теперь он понимает, она была слишком юна, глупа и напугана. Многолетняя злость давно испарилась. Кронпринц живёт лишь её остатками, больше по привычке, цепляя неразумную дроу, нежели из желания её задеть. Я люблю тебя. Девушка вновь припадает к его пересохшим губам, на этот раз более требовательного и настойчивого. Ловкие пальцы забираются под одеяло, начиная расшнуровывать тесемки пижамных штанов. Игнорируя боль, эльф перехватывает тонкие запястья и выдыхает в полуоткрытые губы. Не сейчас, дочь Фурии. Не хочу, чтобы ты осталась разочарована. Ложись спать, но помни, что должна уйти до рассвета. Иначе Лорель сделает из твоей головы... Милый декоративный подсвечник. И из моей тоже.